Пятнадцатое определение шестому через посредство некоторого атрибута Бога, выражающего вечную и бесконечную сущность мышления таким образом, что без этого атрибута он не может ни существовать, ни быть представляем. И потому по теореме 29 он должен относиться к натура natura натурата, а не к натура natura натуранс, равно как и другие модусы мышления, что и требовалось доказать. Схолия, то, что я говорю здесь о разуме, как он существует в действительности, актуальном, не значит, что я допускаю существование еще какого-либо ума возможностей. Но так как я желаю избегать всякой запутанности, то я и предпочел говорить только о вещи, совершенно ясной для нас, именно о самом умственном процессе, яснее которого для нас нет ничего». В самом деле всякий акт последнего ведет нас к более совершенному познанию самого умственного процесса. Теорема 32. Воля не может быть названа причиной свободной, но только необходимой. Доказательство. Воля составляет только известный модус мышления, точно так же, как и ум. Поэтому по теореме 28 каждое отдельное проявление воли может определяться к существованию и действию только другой причиной. Это основа другой, и так до бесконечности. Если же предположить волю бесконечную, то и она также должна определяться к действию Богом. Не поскольку он составляет абсолютно бесконечную субстанции, а лишь поскольку он обладает атрибутом выражающим бесконечную и вечную сущность мышления по теореме 23. Итак, все равно представляется ли воле конечной или бесконечной, всегда найдется причина, которая определяла бы ее к существованию и действию. И потому по определению седьмому, Воля не может быть названа свободной причиной, но только необходимой или принужденной, что и требовалось доказать. Короларий Первый отсюда следует, что Бог не действует по свободе воли. Короларий второй следует, что воля и ум относятся к природе Бога точно так же, как движение и покой и вообще все естественное, что по теореме 29 к существованию и действию по известному образу должно определяться Богом. Это потому, что воля, как и все остальное, нуждается в причине, которой она определялась бы к существованию и действию по известному образу. И хотя из данной воли или разума вытекает бесконечно многое, однако же сказать вследствие этого, что Бог действует по свободе воли, можно так же мало, как на основании того, что вытекает из движения и покоя, из них ведь также вытекает бесконечно многое, сказать, что он действует по свободе движения и покоя. Итак, воля имеет место в природе Бога не более, как и все остальные естественные вещи. Она относится к ней таким же образом, как движение, покой и все прочее, что, как мы показали, вытекает из необходимости божественной природы, и определяется ею к существованию и действию по известному образу. Теорема 33. Вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем произведены. Доказательство. Все вещи составляют необходимое следствие данной природы, Бога, по теореме 16 и определены к существованию и действию по известному образу из необходимости божественной природы, по теореме 29. Если бы таким образом вещи могли быть иной природы или иначе определяться к действию, так что порядок природы был бы иной, то значит могла бы быть и иная природа Бога чем то какая уже существует, и, следовательно, по теореме одиннадцатой, эта иная природа Бога также должна была бы существовать, и таким образом могло бы быть два Бога или несколько. А это нелепо. Следовательно, вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке и так далее.